Третья дорожка, четвертой кассеты. Начав за здравие, Достоевский кончает за упокой не только европейской, но и русской Европы, русской интеллигенции. Тут в его суждениях такое же противоречие между первой посылкой и последним выводом, как и в суждениях о западноевропейской культуре. Посылка, истина всечеловечности», человечности, в русской интеллигенции, должна быть соединена с истиной Христовой, заключенной в русском народе. Вывод. У русской интеллигенции нет никакой истины, никакого возможного соединения с православным русским Христом. Для того, чтобы соединиться с народом, русская интеллигенция должна отречься от своей последней сущности, от Европы. Русский интеллигент, пока остается самим собой, то есть русским европейцам, не может понять православие, так же, как Европа не понимает его. А, следовательно, не может понять и русского народа. Остается погибать в рознь. Достоевский, впрочем, надеется, что погибающий интеллигент в последнюю минуту, как маленький Федя, испуганный волком, бросится к мужику Морею, уцепится за него и будет им спасен. Но, разумеется, только ценой отречения от своей интеллигентской европейской сущности. Смиренное все служение русского народа человечеству, спасение последнего русскими невозможно без войны. Константинополь должен быть наш, следует понимать в расширительном смысле. И Достоевский не только не скрывает этого, но в своей апологии войны детально расшифровывает эту свою мысль. Восточная война сольется со всей европейской И даже лучше будет, если так разрешится дело. О, бесспорно, страшное будет дело, если прольется столько драгоценной человеческой крови. Но пролитая кровь спасет Европу». Комментирует Дмитрий Сергеевич Мережковский. «Спасет ли пролитая кровь?» Ставит он тот же вопрос, как в преступлении и наказании, и в области общественной дает тот же страшный ответ, как нигилист Раскольников в области личной. Разрешает себе кровь по совести. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так? Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. Человечество любит войну. Тут потребность. Долгий мир ожесточает людей, производит разврат. Война очищает зараженный воздух, лечит душу прогоняет позорную трусость и лень. Без войны провалился бы мир, или, по крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами. Война необходима. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так. А христианство? Христианство само признает факт войны и пророчествуют, что меч не пройдет до кончины мира. Война разбивает братолюбие и соединяет народы. Не только теоретик антисемитизма, но, как видим, империализма тоже. В этом оправдании войны скрыт софизм, достойный великого инквизитора. Что пролитая кровь спасает, доказано жертвой у Голгофы. Но освящать именем Христовым, Пролитие не своей, а чужой крови – значит не с Христом распинаться, а распинать Христа. Освящать войну, всемирное человекоубийство, именем христианства – значит распинать Бога человека в Бога человечестве. Социалисты, по уверению Достоевского, хотят залить мир кровью, и он за это их считает бесноватыми. Но ведь и сам он того же хочет, Стою лишь разницы что революционеры, подобные Шигалеву, требуют 100 миллионов голов во внутренней, а реакционеры, подобные Достоевскому, во внешней политике. И не с тем же ли правом, с каким он восклицает, «Да будет проклята цивилизация, если для ее сохранения необходимо сдирать с людей кожу». Можно бы воскликнуть, «Да будет проклято христианство, если для его сохранения необходимо сдирать с людей кожу». Остается только утешаться тем, что сдирание кожи с еретического человечества спасет православное всечеловечество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так. Завоевание Константинополя – только первый шаг России в Азию по следам всех великих завоевателей, ибо только там, в Азии, над колыбелью и гробом человечества Возможно, последнее всемирное единение человечества, всемирная монархия. И Достоевский предсказывает для России необходимость в захвате Азии. В Азию, в Азию, как будто бредит он в предсмертном дневнике. Пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее. Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости белого царя и в несокрушимости меча его. Имя белого царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индейской императрицы, превыше даже самого калифово имени. Наполеон шел в Азию. Он казался русскому мужику Марию антихристом. Но Достоевский все-таки жалеет, что в 12 году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, под условием, чтобы у нас был Восток, а у него Запад. Мы разделили бы мир пополам, конечно, только до времени, пока обе половины Старого Мира не соединились бы в новый Третий Русский Рим. Такова братская любовь России к другим народам, не только в религиозном созерцании, но и в политическом действии, не только в теории, но и на практике. Россия проглотит сначала Европу, потом Азию и, наконец, весь мир. Это любовь даже не живого к мертвому, а хищного зверя к добыче, хищной птицы к трупу. Где труп, там соберутся орлы. Вселенная труп, и русский двуглавый орел насытится трупом вселенной. Взявший меч от меча погибнет. Нет, не прочно мечом составленная. После такого духа верится идея меча крови, насилие. Это сказал Достоевский о Германии, и это можно бы сказать о нем самом. Нам нужна война и победа. Россия, особенно теперь, самая сильная из всех стран в Европе. Об такую силу разбилась бы вся Европа. Россия удивит мир. Россия непобедима ничем в мире. Какую жалкую, кажется, эта гордыня теперь, когда взявший меч От меча погибает. Мы упали в яму, которую рыли другим. В то время, как думали, что вселенная труп, мы сами были уже почти труп. В то время, как мечтали русским Христом воскрешать вселенную, от нас самих уже отступил Христос. И ежели такой человек, как Достоевский, впал в искушение, значит, действительно мы были на краю гибели. Самое примечательное, что эти слова Дмитрия Сергеевича Мережковского опубликованы в 1906 году. И далее. Мы думали, что христианство – истина вселенская, но вот оказывается, что христианство – истина одного народа избранного, русского народа-богоносца, нового Израиля. Каждый народ должен Христу распяться, чтобы со Христом воскреснуть, а народ – который утверждает свое первенство в том, чтобы не самому быть слугою всем, а чтобы все были слугами ему одному, которые не собою жертвуют всем, а всеми жертвуют себе, такой народ не со Христом распинается, а распинает Христа, Бога человека в Богочеловечестве. Это и есть подлинное жидовство, жидовство вместо неудавшегося христианства, как выразился однажды Достоевский о современной Европе с ее царством еврейской биржи, и как можно бы выразиться с гораздо больше правом о национально исключительном, суженном, обрезанном, жидовствующем православии самого Достоевского. Как примирить утверждение Достоевского «русский народ весь в православии, больше у него нет ничего, да и не надо, потому что православие все» с другим его параллельным утверждением. Русский народ весь в самодержавии, больше у него нет ничего, да и не надо, а потому что самодержавие – все. Или оба эти утверждения друг другом уничтожаются, или сводятся к третьему. Самодержавие и православие в своей последней сущности одно и то же. Самодержавие – тело, православие – душа. Самодержавие – Такая же абсолютная, вечная, божественная истина, как православие. Это и есть то новое слово, которое русский народ богоносец призван сказать миру. Самодержавие вместе с православием получил Россия от Византии, от второго христианского Рима, который в свою очередь получил его от первого Рима языческого. Уже и там, в язычестве, идея самодержавия в последней глубине своей была идея не только политическая, но и религиозная. Беспредельная власть Кесаря над Римской Всемирной Империей, власть одного человека над всем человечеством, казалась властью божеской. И человек, обладавший этой властью, казался не человеком, а Богом, земным Богом, равным Богу Небесному. Произошел апофеоз римского Кесаря. Кесарь – Бог, человека – Бог но под личину Бога скрывалось лицо зверя – Нерона, Тиберия, Калигулы. И хотя в Третьем Риме, в русском православном самодержавии, древняя языческая личина человека-божества заменилась новой христианской личиной Бога-человечества, но лицо осталось тоже – лицо зверя. И нигде в мире царство зверя не было таким свирепым, безбожным и кощунственным, как именно здесь – в русском самодержавии. Чем же, как ни мечом Кесаря, православное самодержавие должно завоевать Константинополь и основать последний Третий Рим, залив мир кровью? Что лицо самодержавия во внешней политике, обращенное ко всем народам, есть лицо зверя, в этом, кажется, сам Достоевский не сомневался. Но он вместе с тем думал, что в политике внутренней, к России, «Лицо зверя становится лицом Бога». Достоевский не дожил до 1905 года. Кто-то бы посмотрел, что этот Бог сделал уже не с чужими, с собственным народом. 9 января 1905 года в лице сотен тысяч русских рабочих, которые шли по петербургским улицам на площадь Зимнего дворца с детьми и женами, с образами и хоругвями. Весь русский народ шел к царю своему, как дети к отцу, с верою в него, как в самого Христа Спасителя. Такому ли народу отказать в доверии? Казалось бы, стоило только ответить верой на веру, и совершилось бы чудо любви, чудо соединения царя с народом. Казалось бы так, по Достоевскому. Но, увы, и здесь он оказался плохим пророком. Мы знаем, что произошло, и чем ответила власть еще мирному тогда народу. Любовь отчая детской мольбе. Народу убийством, детоубийством. И в том вина не какого-либо отдельного самодержца, а всего православного самодержавия, всего христианского государства, от Константина Великого до наших дней. А лицо русской земли? Залито русской кровью и под личиной Христа народ увидел лицо зверя. Для Достоевского русский царь, кесарь Третьего Рима, новой всемирной монархии и есть русский Христос, еще миру неведомый, как и утверждает сам Достоевский. Россия воскресит Европу русским Христом, еще миру неведомым. И по другой формуле, Бог есть синтетическая личность народа, а русский царь, есть воплощение личности русского народа. Выходит, опять-таки, русский Бог, русский Христос, есть русский царь. Но ведь это уже не христианство, а хлыстовство. От веры в мессию народного, воплощенного в целом народе богоносцы, к вере во Христа, воплощенного в отдельном человеке богоносце, в царе, то есть от жидовства к хлыстовству, таков путь Достоевского от православия к самодержавию. Разве вся история русского самодержавия не самое фантастическое и самое реальное неистовство почище ставрогинской бесовщины? Во всяком случае, это не что-то трезвое, умеренное и благоразумное, конституционно-демократическое, а пьяное, дикое, как тот огненный бред, из которого родились легенды скопцов и хлыстов о боге Саваофе, сокатившем с неба на землю. Петр Верховенский, гениальнейший из русских революционеров, первый понял, что в русском самодержавии, которое даны не казалось только силой реакционную, задерживающей, скрывается величайшая разрушительная революционная сила. Революция ничто иное, как обратная сторона, изнанка самодержавия. Самодержавие ничто иное, как изнанка революции. Анархия и монархия два различных состояния одной и той же прима материя, первого вещества насилие как начало власти насилие одного над всеми монархия всех над одним анархия постоянный и узаконенный ужас насилия застывший белый террор обледенелая кристаллизованная анархия и есть монархия расплавленная монархия и есть анархия Мы это видим на опыте, в том, что перед нашими глазами теперь происходит. Тающая глыба самодержавия течет огненную лавою революции. Романов, Пестель или Пугачев? Таким вопросом Бакунин озаглавил одну из своих статей, в которой, между прочим, доказывал, что русский царь мог бы спасти, по крайней мере, на время самодержавие, если бы стал во главе русской и всемирной социальной революции. Выкинув среднего, слишком серединного пестоля и оставив двух крайних, получим вопрос «Романов или Пугачев? Самодержец или самозванец?» Вопрос монархиста Достоевского, совпавший с вопросом анархиста Бакунина. Главного не разглядел Достоевский, что русский абсолютизм и русская бесовщина – два лика антихриста. Один из слушателей беседы старца Засимы с Иваном Карамазовым, русский атеист и либерал, вспоминает слова, сказанные ему в Париже, вскоре после французской революции, одним французом, очень влиятельным лицом, не то что сыщиком, а вроде управляющего целую командою политических сыщиков. Мы, собственно, этих всех социалистов-анархистов, безбожников и революционеров не очень-то и опасаемся.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 они мне как-то вдруг припомнились. «То есть вы их прикладываете к нам, и в нас видите социалистов?» Прямо и без обиняков спросил отец Паисий. Вопрос остался без ответа. А между тем, это самый важный, все решающий вопрос для религиозно-общественных идей Достоевского. Ответ, впрочем, для нас теперь уже ясен. Конечно, старец Зосима, отец Паисий, Иван Карамазов. И сам Достоевский, с точки зрения не только французских и русских сыщиков, но и тех, кого эти сыщики преследуют, опаснейшие бунтовщики, революционеры и анархисты. Красные знамена политических восстаний бледнеют перед этим невиданным ультрапурпуровым цветом религиозной революции. Внутри, для вошедших в теократию, бесконечная надежда, утешение, успокоение а извне – бесконечный террор. Тот страх, о котором сказано, люди будут издыхать от страха. Внутри – тишина, а извне – буря. Внутри – последнее утверждение человеческого порядка в порядке божеском, а извне – самое анархическое из всех анархий. Рассказывают, будто бы иногда, над самой воронкой смерча, появляется малое круглое отверстие голубого неба. Теократия голубое небо над смерчем все сокрушающей религиозной революции. Такова последняя сущность общественных идей Достоевского, которую проглядели одинаково как русские реакционеры, так и русские революционеры. Да и он сам, если не проглядел, то не хотел видеть, боялся увидеть. По крайней мере сделал все. Чтобы скрыть от других и от себя, это слишком язвительное жало. Притупить – это слишком острое острие своего религиозного сознания. Все ошибки Достоевского происходят от того, что он вовсе не определяет силы сопротивления, которое государство оказывает церкви. Эта сила сопротивления равна всей жизненной силе государства. Жизнь церкви – смерть государства. Жизнь государства, смерть церкви. Поверьте, что мы не только абсолютного, но более или менее даже законченного государства еще не видели, все эмбрионы. Эти загадочные слова из предсмертного дневника Достоевского указывают на какой-то глубокий и скрытый ход мысли. Ежели эмбрионам отдельных исторических государств суждено развиться в единое государство будущего, законченное и абсолютное, то не есть ли оно, предсказанное в Апокалипсисе, Вавилон Великий, мать-блудницам и мерзостям земным? Та всемирная монархия, ложная теократия, царство как церковь, с которую смешивается иногда у самого Достоевского теократия истинная, церковь как царство. Антихрист придет и станет на безначалии, в том же предсмертном дневнике своем, говорит Достоевский. Это не совсем точно. Антихрист придет, выйдет из безначалия, анархии, но станет не на анархии, а на абсолютизме, не на безначалии, а на единодержавии. Антихрист будет последний и величайший самодержец, самозванец Христа. И в этом смысле все исторические самодержавия, все исторические государства, только зародыши, эмбрионы апокалипсического государства, самодержавия антихристова. Абсолютная власть, всемирное государство, тоталитарная теократия – все это и есть антихрист. Как мог Достоевский не сказать это? Как мог он скрыть свою величайшую истину под величайшей ложью, свою религиозную революцию под политической реакцией? Лицо святого мятежника, старца Зосимы, под личиной проклятого насильника, великого инквизитора. Как мог он принять самодержавие, царство дьявола за царство Божие? Государство обращается в церковь, это есть великое предназначение православия. Так отец Паисий сводит к исторической реальности апокалипсическое «буди-буди» своего учителя. Вот главное заблуждение Достоевского – источник неодолимого страха, который заставлял его скрывать новое лицо свое под ветхую личину, вливать новое вино свое в мехи ветхие. Он думал или хотел думать, что его религия – православие. Но истинная религия его, если еще не в сознании, то в глубочайших бессознательных переживаниях вовсе не православие, не историческое христианство, не даже христианство вообще, а Тут я позволю вмешаться в текст Мережковского: апокалипсис тоталитаризма, всемирный тоталитаризм, коллапс единства. Церковь есть воистину царство и определена царствовать и в конце своем должна явиться как царство на всей земле. Какие бы смыслы не вкладывать в слово церковь, это и есть апофеоз тоталитаризма, итог всемирной религиозной революции. Таково лицо. И такова личина его, заключает Дмитрий Мережковский. Лицо противоположно личине. Личина православия, самодержавие, народность. Лицо преодоление народности во всей человечности, преодоление самодержавия в теократии, преодоление православия в религии Святого Духа. Ежели мера народа государственность, то можно бы отчаяться в России. Она всегда выказывала и теперь больше, чем когда-либо, поразительную бездарность в творчестве государственных форм. После тысячелетних усилий создать что-нибудь похожее на политически реальное тело, создала вместо тела призрак, чудовищную химеру, полубога-полузверя, православное самодержавие, которое давит Россию как бред, и чтобы очнуться от этого бреда, нужны почти предсмертные судороги. Ведь казалось же и Достоевскому, что весь самодержавный петербургский период русской истории вот-вот поднимется вместе с петербургским туманом и разлетится как сон. Русская монархия – узаконенное беззаконие, застывший террор, обледенелая анархия. И русская революция слишком часто, только русский бунт, бессмысленный и беспощадный, по слову Пушкина, та же анархия. Но может быть в этом нашем последнем отчаянии о государстве российском наша первая надежда на русский народ? Не потому ли этот народ по преимуществу безгосударственный, анархический, что он по преимуществу религиозно-общественный, теократический? Не потому ли оказался он таким бездарным в творчестве государственном, что истинное призвание его создать не мертвый механизм государства, этого автомата, искусственного человека, по выражению Гоббса, а живое тело церкви, бога человечества. И в неутолимой тоске русского народа о грядущем царе-мессии, соединителе правды земной с правдой небесной, не заключается ли, хотя и бессознательное и уродливо искаженное исторической действительностью, но в идеальном существе своем подлинное теократическое чаяние? До ныне во всемирной истории ни один великий народ не жил без государства. До ныне быть в истории значит быть в государстве. Все попытки выйти из государственности кончались или тем, что народ погибал, порабощался другими, более государственно крепкими народами или переходил к лучшим формам государственного устройства. Подвергнется ли Россия этой общей исторической участи народов, Найдет ли, наконец, свою государственность в своей революции или погибнет от своей анархии, умрет в страшных муках родов. Глава 18. Трагедия духа. Роман катастрофический. же встречи Вячеслава Иванова, Достоевский и роман трагедия. Достоевский кажется мне наиболее живым из всех от нас ушедших вождей и богатырей духа. Сходятся сцены люди, которые были властителями наших дум, или только отходят вглубь с переднего плана сцены, и мы уже знаем, как определилось их историческое место, какое десятилетие нашей быстротекущей жизни, какое устремление нашей беспокойно ищущей, нашей метущихся мысли они выразили или воплотили. Он жив среди нас, потому что от него или через него все, чем мы живем и наш свет, и наше подполье. Он великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство. Создал, как Тернер создал лондонские туманы, то есть открыл, выявил, облег форму осуществления, начинавшуюся, и еще неосознанную сложность нашу. Поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще не понятые вопросы. Он как бы переместил планетную систему. Он принес нам, еще не пережившим того откровения личности, какое изживал Запад уже в течение столетий, одно из последних и окончательных откровений о ней, до да то ли неведомое миру. Мы не знали ни человека из подполья, ни сверхчеловеков, вроде Раскольникова и Кириллова, представителей идеалистического индивидуализма, центральных солнц Вселенной на чердаках и задних дворах Петербурга, личностей полюсов, вокруг которых движется не только весь отрицающий их строй жизни, но и весь отрицаемый ими мир, и в беседах с которыми по их уединенным логовищам столь многому научился новоявленный Заратустра. Мы не знали, что в этих сердцах-берлогах довольно место, чтобы служить полем битвы между Богом и дьяволом, или что слияние с народом и оторванность от него – суть определения нашей воли веры, а не общественного сознания и исторической участи. Мы не знали, что проблема страдания может быть поставлена сама по себе, независимо от внешних условий, Вызывающих страдания, не даже от развлечения между добром и злом, что красота имеет садомскую бездну, что вера и неверие не два различных объяснения мира или два различных руководительства в жизни, но два разноприродных бытия. Достоевский был змей, открывший познание путем отъединенной, самодавляющей личности и путей личности, полагающей свое, и вселенское бытие в Боге. Так он сделал нас богами, знающими зло и добро, и оставил нас, свободных, выбирать то или другое на распутье. Бросим же взгляд на работу этого дедала. Его лабиринтом был роман, или скорее цикл романов, внешне не связанных прагматической связью и не объединенных общим заглавием, подобно составным частям эпопеи Бальзака но все же сросшихся между собой корнями столь неразрывно, что самые ветви их казались сплетшимися, такому, например, тонкому и прозорливому критику, каким был покойный Иннокентий Анинский. Недаром последний пытался наметить как бы схематический чертеж, определяющий психологическую и чуть ли не биографическую связь между отдельными лицами единого многочастного действа изображенного Достоевским, лицами-символами, в которых, как в фокусах, вспыхивали идеи силы, чье взаимодействие и борьбу являл нам этот поэт вечной эпопеей о войне Бога и дьявола в человеческих сердцах. Новизна положение занятого со временем Достоевского романом в его литературно-исторических судьбах, заключается именно в том, что он стал под пером нашего художника трагедии духа. Подобно творцу симфоний, он использовал ее механизм для архитектоники трагедии и применил к роману метод, соответствующий тематическому и контрапунктическому развитию в музыке, развитию излученными и превращениями которого композитор приводит нас к восприятию и психологическому переживанию целого произведения как некоего единства. Роман Достоевского Есть роман катастрофический, потому что все его развитие спешит к трагической катастрофе. Он отличается от трагедии только двумя признаками. Во-первых, тем, что трагедия Достоевского не развертывается перед нашими глазами в сценическом воплощении, а излагается в повествовании. Во-вторых, тем, что вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную внутренне осложненную и умноженную в пределах одного действия, как будто мы смотрим на трагедию в лупу и видим ее в молекулярном строении, отпечатлении и повторение того же трагического принципа, которому подчинен весь организм. Каждая клеточка этой ткани есть уже малая трагедия в себе самой. И если катастрофично целая, то и каждый узел катастрофичен в малом. Отсюда тот своеобразный закон эпического ритма Достоевского, который обращает его создание в систему напряженных мышц и натянутых нервов, что делает их столь утомительными и вместе столь властными над нашей душой. Очищением, катарсисом должна была разрешаться античная трагедия. В древнейшую пору это очищение понимали в чисто религиозном смысле, как блаженное освящение и успокоение души, завершивший круг внутреннего мистического опыта, действенно приобщившийся таинством страстного служения Дионису, Богу страдающему. Ужас и мучительное сострадание могущественно поднимает у нас со дна души жестокое, ибо до последнего острия трагическая, муза Достоевского. Но к очищению приводит нас всегда запечатлевая этим подлинность своего художественного действия, как бы мы ни принимали очищение. Это понятие, о содержании которого столько спорили, но которое, тем не менее, знакомо по непосредственному опыту всем нам. С эстетической точки зрения, повествование и форма могут служить объектом критики. Здесь и дикая иступленность, присущая большинству выводимых Достоевским лиц, и чрезмерное преобладание свойственного трагедии патетического начала вообще над спокойным объективизмом эпоса и вследствие той роли, какую играет в жизни по Достоевскому преступление односторонняя криминалистическая постройка романов. Вместо согретого мечтательную беспечность повествования, заставляющего ощущать приятность бескорыстного, бесцельного созерцания, поэт ни на минуту не оставляет приемов, делового отчета и осведомления. Так достигает он иллюзии необычайного реалистического правдоподобия, безусловной достоверности, и ею прикрывает чисто поэтическую, грандиозную условность создаваемого им мира. Не такого, как мир действительный в нашем повседневном восприятии, но так ему соответствующего, с таким ясновидением угаданного, в его соотношениях с миром реальным, что сама действительность как бы спешила ответить этому колумбу человеческого сердца обнаружением предвиденных и как бы предопределенных им явлений, да то ли таившихся за горизонтом. Иллюзия соразмерности с ритмом и рельефом действительности скрадывает от глаз читателя и почти угрожающую громаду колоссальной фантазии русского Шекспира, из-за умышленно-прозаическим и протокольным слогом обычно не замечают необычной, можно сказать, неизбежной точности и могучей лепки великолепно выразительного и адекватного предмету языка, быть может, неприятно отразившего говор среднего городского люда, но ценного уже своей освободительной энергией, своим мятежом против условных литературных ужимок, чопорной гладкости и притворства. Вывод из этих наблюдений над внешними покровами созданий Достоевского, над его стилем, был бы, однако, не полон, если бы мы не приняли в расчет одного могущественного приема изобразительности, при помощи которого романист умеет превратить протокол уголовного следствия в живую ткань чисто поэтического и притом романтического по своему наряду рассказа. Достоевский не только колорист, но и колорист-импрессионист. В этом он подобен Рембранту. Припомним слова Бадлера. «Больница скорбная, исполненная стоном, распятие на стене страдальческой тюрьмы. Рембрант так молится на гноище зловонном, во мгле, пронизанной косым лучом зимы». Достоевский, подобно Рембранту, весь в темных скоплениях теней по углам замкнутых затворов весь в ярких озарениях преднамеренно брошенного света, дробящегося искусственными снопами по выпуклостям и очертаниям впадин. Его освещение и цветовые гаммы его света, как у Рембранта, лиричны. Так ходит он с факелом по лабиринту, исследуя казематы духа, пропуская в своем луче сотни подвижных в подвижном пламени лиц, в глаза которых Он вглядывается своим тяжелым, обнажающим, внутрь проникающим взглядом. Потребность и навык настороженного внимания, зоркого вглядывания делают Достоевского похожим на человека со светочем в руках, разведчик и ловец в потемках душ. Он не нуждается в общем озарении предметного мира. Намеренно погружает он свои поэмы, как бы в сумрак, чтобы, как древние эринии, выслеживать и подстерегать в ночи преступника, и таиться, и выжидать за выступом скалы, и вдруг, раскинув багровое зарево, обличить бездыханное, окровавленное тело и вперившего в него неотводный, помутнелый взор бледного, иступленного убийцу. В чем суть защищаемого им реализма? Зиждется этот реализм, очевидно, не на познании, Потому что познание всегда будет полагать познаваемое только объектом, а познающего только субъектом познания. Непознание есть основа защищаемого Достоевским реализма, а проникновение. Недаром любил Достоевский это слово и произвел от него другое, новое, проникновенный. Глубоко чувствуя, что такое проникновение лежит вне сферы познавательной, Достоевский является последовательным поборником инстинктивно-творческого начала жизни и утвердителем его верховенства над началом рациональным. В эту пору, в ту эпоху, когда, подобно тому, что было в Греции в пору софистов, начал приобретать господство в теоретической сфере образ мыслей, полагающие все ценности лишь относительными, Достоевский не пошел, как Толстой, по путям Сократа, на поиски за нормою добра совпадающего с правым знанием. Но, подобно великим трагикам Греции, остался верен духу Диониса. Он не обольщался мыслью, что добру можно научить доказательствами и что правильное понимание вещей само собою делает человека добрым, но повторял, как обаянный Дионисом, «Ищите восторга и иступления, землю целуйте, прозрите и ощутите» что каждый за всех и за все виноват, и радостью такого восторга и постижения спасетесь. Реализм, понятый в вышераскрытом смысле, прежде всего деятельность воли, качественный строй ее напряжения и лишь отчасти некое иррациональное познание. Поскольку воля непосредственно сознает себя абсолютной, она несет в себе иррациональное познание, которое мы называем верой. Вера есть голос стихийно творческого начала жизни, ее движение ее тяготение безошибочны как инстинкт. Посомы целями родимыми, к ним с трепетом ввлечеся мы, И как под солнцами незримыми навстречу им цветем из тьмы. Реализм достоевского был его верою, которую он обрел, потеряв душу свою. Его проникновение в чужое я Его переживание чужого «я» как самобытного, беспредельного и полноластного мира содержало в себе постулат Бога как реальности, реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей, из коих каждый он говорил всей волею и всем разумением «ты и си». И то же проникновение в чужое «я» как акт любви, как последнее усилие в преодолении начала индивидуации – как блаженство постижения, что всякий за всех и за все виноват, содержало в себе постулат Христа, осуществляющего искупительную победу над законом разделения и проклятием одиночества, над миром, лежащим во грехе и в смерти. Мое усилие бессильно, мое проникновение все же лишь относительно, и стрела его не вонзается в свою цель до глубины, но оно не лжет, «Верь тому, что сердце скажет», — повторял Достоевский за Шиллером. «Пламень сердца есть залог от небес». Залог чего? Залог возможности абсолютного оправдания этих алканий человеческой воли, этой тоски ее в узах разлуки по вселенскому соединению в Боге. Итак, человек может вместить в себя Бога. «Или сердце моё жжёт, или Бога-человек истина». Он один обеспечивает реальность моего реализма, действительность моего действия, и впервые осуществляет то, что смутно сознается мною, как существенное, во мне и вне меня. И нельзя было при предпосылке такого реализма, восприятии и переживания чужого «я», рассуждать иначе, как Достоевский, утверждавший, что люди, эти сыны Божии, воистину должны истребить друг друга и самих себя, если не знают в небе единого Отца и в собственной братской среде Бога человека Христа. Таким образом, утверждение или отрицание Бога становится для Достоевского воистину альтернативою быть или не быть, быть ли личности, добру, человечеству, миру или не быть им. Путь Достоевского не может быть представлен в виде логических звеньев последовательного познания. В его духовной жизни есть тот же катастрофизм, как в его созданиях. Быть может, в ту минуту, когда он стоял на эшафоте и глядел в глаза, ставшей перед ним в упор смерти, совершилось в нем какое-то внезапное и решительное душевное изменение, какая-то благодатная смерть, за которой немедленно и неожиданно последовала пощада, данная телесной оболочке жертвы. Годы каторги и ссылки, были как бы пеленами, связывавшими новорожденного человека, оберегавшими нужное ему для полноты перерождения, внешнее обезличения. Средоточие сознания кажется у Достоевского отныне иным, чем у других людей. Он сохранил себе внешнего человека. И даже этот внешний человек отнюдь не представляется наблюдателю ненравственно очищенным от исконных темных страстей не менее чем прежде эгоистически самоутверждающимся. Но все творчество Достоевского стало с тех пор внушением внутреннего человека, духовно рожденного, переступившего через грань, в мироощущении которого трансцендентное для нас сделалось имманентным, а имманентное для нас в некоторой своей части трансцендентным. Личность была раздвоена на эмпирическую внешнюю и внутреннюю метафизическую. Из глубины того сознания, откуда рождалось его творчество, он ощущал и себя самого, внешнего, отделенным от себя и живущим самостоятельной жизнью, двойником внутреннего человека. Обычно у мистиков этот процесс сопровождается, если не истощением, то глубоким пересозданием, очищением, преображением внешнего человека. Но это дело святости не было провиденциальной задачей пророка-художника. Оставив внешнего человека в себе жить, как ему живется, он предался умножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловеческого «я». Слово «ничто человеческое мне не чуждо» только тогда бывает реальной правдой, когда во мне родилось «я», Отчужденное от всего человеческого и во мне самом. Отсюда все дальнейшие откровения Достоевского о чужом «я», об одиночестве личности, о спасительности соборного сознания, о Боге и о христианстве, о тайне земли и благодати восторга, о касаниях к мирам иным и так далее. Это суть только попытки сообщить миру, хотя бы отчастиль, смутными намеками, То что разверзлось перед ним однажды в катастрофическом внутреннем опыте и что время от времени напоминало о себе в блаженных предвкушениях мировой гармонии перед припадками эпилепсии. это и как говорила древность священной болезни, имеющей силу стирать в сознании грань между нашими переживаниями реализма и идеализма и делать на мгновение мир представляющийся нам внешним нашим внутренним миром наш внутренний мир внешним и нам чуждым. Трагедия Достоевского разыгрывается между человеком и Богом и повторяется удвоенная и утроенная в отношениях между реальностями человеческих душ. И вследствие слепоты оторванного от Бога человеческого познания возникает трагедия жизни и начинается трагедия борьбы между божественным началом человека, погруженного в материю и законом, отпавший от Бога тварности, причем человек, или как Дмитрий, впадает в противоречие с самим собою, высшим и лучшим, или как идиот Князь Мышкин, воспринимающий мир в Боге и не умеющий воспринять его по закону жизни, становится жертвой жизни. И здесь решающий голос принадлежит трагедии. Она говорит: нет, невозможно отрыв искусства от религии. В самом деле. Трагедия основана на понятии вины. Понятие же вины не может быть реально обосновано иначе, как на реальности мистической. В противном случае вина перестает быть трагическую виною и даже виною вообще, а лишь столкновением воль. Воли законодательной и воли мятежной, то есть домогающейся стать в свою очередь законодательную. Посредством понятия вины все трагическое в искусстве погружается в область, в неположную искусству. Каково же обоснование вины у Достоевского? Идея вины, лежащей в самом воплощении, предстоит нам в романе «Идиот». Поистине вина Мышкина в том, что он, как Фауст в начале второй части поэмы Гёте, отвратился ослепленный от воссиявшего солнца и пожелал лучше любоваться его отражениями в опоясанном радугами водопаде жизни. Он пришел в мир чудаком, иностранцем, гостем из далекого края и стал жить так, как воспринимал жизнь. Мир же воспринимал он и вблизи, как издали, когда он словно видел его в сонной грезе, движущемся в Боге. А отпавший мир оказался вблизи, повинным своему закону греха и смерти. И этого чуждого восприятия вещей Мышкиным мир не понял и не простил и самого созерцателя Платоновой идеи правильно обозвал идиотом. Логическим последствием непризнания божественной реальности в истории является по Достоевскому всеобщая дисгармония, братоубийственная анархия, самоистребление и взаимоистребление людей. Поэтому дальновидные люди сознают всю настоятельную потребность как-то устроиться. Осуществление равенства без Бога, Есть путь к последней катастрофе, контрапофагии, если на пути к срыву не станут мудрейшие и могущественнейшие волю, чтобы подчинить все человечество с помощью тайны и авторитета своей деспотической опеки. Тогда они одни понесут на себе все отчаяние обезбоженного мира и его бессмысленного бытия в небытии, всю скорбь и муку конечного постижения пустоты зияющего ничто, а остальное человечество, обманутое и утешенное, будет впервые счастливо. Быть с великим инквизитором – вот завет, вот долг истинных спасителей человечества, вот их крест, превышающий своей славою крест Голгофы, при том предположении, если Бога нет. Это последний вывод неверия на призрачных путях призрачной любви. Ибо непризрачно любовь только в Боге, и все пути вне Бога – только ложный и пагубный призрак, пустое отражение реального бытия, созданном вокруг себя личностью через ее отпадение от Бога небытии. Идея вины и возмездия – это центральная идея трагедии, есть и центральная идея Достоевского, все творчество которого после Сибири кажется одним художественным раскрытием, и одним религиозным исповеданием единой мысли о единой дилемме человека и человечества. Быть ли, то есть с Богом, или не быть, то есть мнить себя сущим без Бога. В заключении хочу отметить, что Григорий Померанц не разделяет определение Вячеслава Иванова роман «Трагедия», считая лучшим определением противоположное, роман «Антитрагедия». У них гамлеты, «А у нас только Карамазовы», — говорит сам Достоевский устами прокурора на процессе Дмитрия. Что имеет в виду Григорий Померанц? То, что трагедия — это гибель, рассеивание воли и энергии, поражение, провал, тогда как у Достоевского роман сгусток жизни, прорыв к благодати, постижение высшего смысла бытия. Павел Александрович Флоренский, плохо себя чувствовавший в мире Достоевского, И нехотя признававший его величие лучше многих писателей почувствовал своеобразие этого неслыханного в мировой культуре сгустка жизни, основанного на решительном нарушении всех приличий, в том числе условностей трагедии. Описав воображаемый визит Достоевского в дом своих родителей, где господствовал строгий порядок, Флоренский заключает: Достоевский действительно истерика, исплашная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но однако есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку да конечно это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия подлинного благообразия но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений конечно достоевскому чтобы высказаться не годен монастырь по крайней мере хороший монастырь может быть не пригоден даже храм достоевскому нужен кабак или притон или ночлежка или преступное сборище, по меньшей мере вокзал, вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличит. тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскорбляя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл после антиномии апостола Павла. Спасительность падения и благословенность греха. Ни какого-нибудь под грех по людскому осуждению поступка, а в самом делешного греха и подлинного падения. Характеристика тенденциозная. Сказывается любовь Флоренского к прекрасному чину литургии и неприятия бездны, в которую заталкивает Достоевский. Но сближение романа с посланиями апостола Павла очень верно. В самом делешный грех и подлинное падение оказываются у Достоевского опытом, ведущим к святости. И вся эстетика Достоевского ближе к Библии и Евангелию, чем к греческому амфитеатру. Книга Иова не трагедия. Была бы трагедия, если бы мученик проклял Бога и умер. Но после голоса из бури Иов преобразился. Он не утешился новыми детьми и стадами. Он потому смог заново жить потому полюбил новых детей и нажил новые стада, что почувствовал голос Бога в самом себе и познал себя как каплю вечности, в которой вся вечность и в этой внутренней вечности потонуло его страдание. Моральный бунт души. Дайджест статьи Сергея оскольдова «Религиозно-этическое значение Достоевского». Чем дорог нам Достоевский? Явил ли он нам законченные красоты русского языка, подобно Тургеневу? Был ли он бытописцем и изобразителем типов, как Гоголь, Островский, Лесков, Лев Толстой? Размахнулся ли он вширь исторических эпопей, подобных войне и миру? Или, наконец, подобно тому же Толстому, выступил в роли учителя жизни и религиозного проповедника? Нет. Как стилист он неряшлив и подчас томителен своими длиннотами, нагромождением деталей. Быт русского человека он знал, и, несомненно, мог бы изобразить своих героев в различных жизненных позах и ситуациях. Отчасти он и сделал это. Но жизненной правде его изображений все же нельзя доверять. По его произведениям нельзя исторически правдиво воспроизвести русскую жизнь и общественность, как это вполне возможно по творчеству Гоголя, Тургенева, Островского, Толстого. Во все изображения внешней и внутренней жизни его действующих лиц слишком вклинивается его собственная личность, посторонние подлинному реализму замыслы и точки зрения. Тона же проповедника, учителя и мудреца он никогда не брал, не только в своих художественных произведениях, но и в публицистической деятельности. И если ему всегда хотелось, страстно прокричать что-то свое, глубоко пережитое и передуманное о жизни, то кричал он каким-то надтреснутым, слишком неимпонирующим голосом. Кричал не столько для того, чтобы убедить других, сколько для того, чтобы сказать «Гори и спасай душу». И скорее безнадежность в своей убедительности звучит в его речах, часто как бы нарочно направленных к тому, чтобы не убедить, а раздосадовать иначе мыслящих. Слишком он останавливается на том, что им не по вкусу, а иногда и не по разумению. Так ли говорят проповедники и учителя жизни? И однако он научил, продолжает, и, быть может, еще в большей степени будет учить в меру духовного возрастания своей литературной аудитории. Но учит он как-то по-особому, и во всяком случае не так, как тот же Лев Толстой. Мудрость Достоевского слишком психологического происхождения и чужда всякой рационализации. Чтобы его понять, надо его перечувствовать, психологически заразиться им. Ему мало было бы сказать «имеющие уши, дослышат», да а надо было бы воскликнуть «имеющие душу живую, да переживут со мной». Именно переживая Достоевского, мы заражаемся его жизненными оценками а оценки приводят к определенному мировоззрению. Вскрыть основы этого мировоззрения в его религиозно-этическом содержании и будет нашей задачей. Если Гоголь, Островский, Лесков по преимуществу изобразители типов, Тургенев и Лев Толстой характеров, то специальность Достоевского – изображение личностей. Это его специальность есть в то же время его жизненное требование и оценка. Лишь на почве сильно выраженного личного начала возникает и решается во всей глубине и полноте проблема смысла жизни. Личность всегда разрушает традицию, апеллирует к переоценке и духовной свободе. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.